Дженси. Дженси жестом велела девочкам не отставать и состроила им смешную гримаску, пытаясь поднять всем настроение. Иногда девочки бывали такими серьезными. Она полагала, что это ее вина. Но она сейчас сделала все, что могла, чтобы стать другой матерью. «Ты уверена?» — спросила Зара. Ее голос слегка дрожал. Дженси улыбнулась. «Конечно». Она старалась говорить непринужденно, желая успокоить дочерей. Они обе слышали, что случилось с бедной Ханной Самнер. Хотя все родители старались скрыть от детей подробности, Джинси видела, как дети сбиваются в стайке у бассейна, обсуждают то, что им стало известно, создают собственную повесть о событиях, которая, как подозревала Джинси, была, вероятно, пострашнее случившегося на самом деле. Ханна Самнер обрела свободу. Она уже никогда не будет прежней, но она осталась жива. У нее было будущее, которое будет таким же светлым, каким она захочет его сделать. Джинси полагала, что это было все, о чем можно просить в нашем сломанном, испорченном мире. Она отводила ветки и колючки с их пути, расчищая дорогу для своих девочек по мере того, как они углублялись в лес. Обе девочки считали, что это не самая удачная идея, но Дженси настаивала. Она выманила их из дома обещанием приключений. А суть приключения в том, что обычно оно требует хотя бы капельку опасности. Все трое упорно продвигались вперед и, наконец, нашли поляну. Дженси попыталась увидеть ее глазами дочерей, вспомнить, что испытала, когда нашла ее в детстве, как, едва ее увидев, поняла, что она принадлежит ей. Теперь она передаст ее дочерям, словно у нее есть право передавать кому-то место в лесу. Широко раскрыв глаза, девочки уставились на рощицу, потом посмотрели на мать, и тревога на их лицах уступила место восторженным улыбкам. — Это убежище, — объяснила Дженси. — Можно нам войти? — Конечно. На мгновение она почувствовала, как к ней подкрадывается страх, точно чей-то кулак сжимает ей сердце. Может быть, показать им это место все-таки не самая удачная затея. Подумать только, чем она тут занималась. Она сомневалась, что ей захочется, чтобы какая-то из дочерей пряталась тут с мальчиком. Но ведь это случилось гораздо позже. В первые дни она думала только о том, чтобы иметь свое собственное пространство. Место, куда можно убежать. Место, где можно мечтать. А поскольку все шло к тому, что они еще какое-то время поживут у ее родителей, девочкам такое место не помешает. Следом за дочками она заползла под ветки. Обхватив себя руками, Пилар оглядывалась с выражением чистейшего восторга на лице. «Как тут здорово!» выдохнула она. Зара все кружилась и кружилась, раскинув руки и запрокинув лицо к маленькому пятнышку неба. Она остановилась и пошатнулась, так как у нее закружилась голова. Джинси протянула к ней руки, и девочка бросилась в объятия матери, которая поцеловала ее в макушку. Пилар придвинулась к ним ближе, и несколько минут все трое стояли молча. Можно показать это место Лайле и Алику, — спросила Пилар, и в ее голосе все еще слышалось возбуждение. Упоминание детей Ланса заставило Дженси подумать о самом Лансе и улыбнуться. Он уговорил ее не уезжать в Вирджинию, уговорил посмотреть, что сулит ей будущий всекомор Глен. Они не спешили, но их отношения развивались. — Вы можете показать его кому угодно, — сказала она. — Теперь оно ваше. «Я бы хотела сохранить его в секрете», — сказала Зара, пряча лицо в сгибе локтя Дженси. «Ну, это вам, девочки, решать». «И ты думаешь, что здесь мы будем в безопасности?» — спросила старшенькая Пилар, как всегда такая ответственная. Дженси задумалась, как ответить. «Так было всегда». И только произнеся эти слова, она поняла, что это правда. «Здесь довольно темно». — сказала Зара с сомнением в голосе. «Давай я покажу тебе, как это исправить». Усмехнувшись, Джинси направилась к деревьям и посмотрела через плечо на девочек, которые с интересом наблюдали за происходящим. Она поманила их к себе и жестом велела запустить руки в ветви. «Хорошо, теперь тяните!» — приказала она. «Тяните сильнее!» Вместе они раздвинули ветви, силой потянули за них, пропуская свет.